Глава 50. Маналии были заняты каждое своим делом с утра и до позднего вечера. Так что Кити почти не встречалась с ними, кроме как на богослужениях в смиренной голой капелле. Увидев её там в первый же день, она сидела на задней скамье позади старших девочек. Настоятельница остановилась и заговорила с ней. «Вы не думаете, что вам положено бывать в капелле вместе с нами? Вы протестантка, у вас свои порядки». «Но мне тут нравится, мамер, для меня это отдых». Настоятельница степенно склонила голову. «Ну, конечно, поступайте согласно своему желанию. Я только хотела вам объяснить, что никто вас не принуждает». А с сестрой Сен-Жозеф у Кити скоро завязались Если не близкие, то, во всяком случае, более простые отношения. Она ведала монастырским хозяйством, и заботы о материальном благополучии этой большой семьи не оставляли ей ни минуты, чтобы посидеть спокойно. Она сама говорила, что единственный её отдых — это время, посвящённое молитве. Но ближе к вечеру, когда Китти занималась с девочками, ей случалось к ним заглянуть, и, поклявшись для начала, что она совсем вымоталась, и у неё нет ни минуты свободной посидеть и посудачить. Когда настоятельницы не было поблизости, она давала волю своей говорливости, любила пошутить и была не прочь посплетничать. Её-то Китти не боялась. Сестра Сен-Жозеф и в монашеской одежде была добродушной, уютной болтушкой. При ней Китти не стеснялась делать ошибки во французском языке. Они вместе смеялись её промахом. От неё Китти тоже узнала много нужных китайских слов. Она была дочкой фермера и в душе оставалась крестьянкой. «В детстве я пасла коров, как Жанна Дарк», — рассказывала она. Но явления мне при моём дурном поведении не бывало. Оно, наверное, и к лучшему, а то отец непременно бы меня выдрал. Он, царство ему небесное, и так часто меня порол, ведь я была, ох, какая озорница, вспомнить совестно» каких только шалостей не выдумывала. Китти рассмеялась, представив себе, что эта толстая, немолодая монахиня была когда-то своенравным ребенком. На что-то детское было в ней до сих пор и привлекало к ней сердце. От нее словно исходил сладкий запах деревни в осеннюю пору, когда ветки яблонь гнутся под тяжестью спелых яблок, а хлеб сжат и убран в закрома. В ней В отличие от настоятельницы, не было строгой трагической святости, а была простая безмятежная веселость. «И вас никогда не тянет домой?» — спросила однажды Китти. «О нет, вернуться было бы трудно. Мне тут хорошо, особенно с нашими сиротками. Они такие славные, такие благодарные. Но монашка-то я монашка, а всё же у меня есть мать. И разве забудешь?» что она меня своей грудью выкормила. Мать у меня старая. Тяжко думать, что я её уж никогда больше не увижу. Но и то сказать, снохой своей она довольна, и брат мой её уважает. У него уже подрастает сынок, хороший работник, на ферме пригодится. Когда я уезжала из Франции, он был совсем ещё маленький, но и тогда кулачок у него был, ого, какой сильный. В этой тихой комнате... Слушая неторопливые речи монахини, почти невозможно было поверить, что за стенами свирепствует холера. Безмятежность сестры сен жозеф передавалась и Китти. Она по-детски наивно интересовалась внешним миром и его обитателями. Расспрашивала Китти про Лондон, про Англию, воображая, что туман там такой густой, даже днем собственной руки не видно. Она спрашивала Китти, Ездит ли она на балы, очень ли богатый дом у её родителей, есть ли у неё братья и сёстры. Часто говорила об Уолтере. мать настоятельницы им не нахвалится. Все они каждый день молятся за него Богу. Счастливится Китти, что муж у неё такой добрый, храбрый и умный.